Парадокс неделания Американцам трудно уловить аромат чистой радости неделания. Наша культура ценит как раз действия, нацеленные на успех. Даже досуг наш суетлив и бездомен. А радость неделания подразумевает, что настоящее в совершенстве своем не нуждается в дополнении какими бы то ни было событиями. Мудрое же его спокойствие основано на знании, что все еще будет. Только что было утро, а вот уже и вечер, и ничего памятного не совершено. Для людей энергичных, нацеленных на успех, эти слова Тора все равно, что красная тряпка для ПК. Но кто отважится назвать откровения, пришедшие к Торе как-то утром на пороге его хижины? менее памятными или менее ценными, чем целая жизнь, проведенная в делах, вдали от тиши и прелести настоящего. Да будет песнь, пропетая Тора, услышана нами сегодня, как слышана была прежде. Неустанно твердит он желающим слышать о громадном значении созерцания и отстраненности от всяческих проявлений, кроме чистой радости бытия, которые превыше любой работы, умственной и физической. Я вспоминаю слова древнего учителя Дзен. «Фу-ху! Сорок лет торговал я водой на речном берегу, и все попусту». Парадоксально, единственный способ сделать что-либо значимое – корениться в неделании и незаинтересованности в результате. Иначе откуда ни возьмись, являются жадность и эгоизм, который извращает отношение к делу, само это дело. Всё как-то сдвигается, смещается, туманится и не приносит в итоге никакого удовлетворения. Будь все хоть трижды хорошо. Настоящие ученые знают и такого состояния ума, ибо оно тормозит процесс созидания И решает способности ясно видеть вещей, неделание в деятельности. Истоки неделания могут таиться как в деятельности, так и в покое. Внутренняя успокоенность деятеля до такой степени сливается с внешней его деятельностью, что работа выполняется сама собой. Действие происходит без усилий, нет вынужденности. Ни усилий воли, ни мелких «я», «мне», «моё», ни претензий на результат, и тем не менее все выполняется. Неделание – это краеугольный камень мастерства в любой сфере деятельности. Вот классическая его формулировка, пришедшая из Китая третьего века до нашей эры. Повар принца Ланьюаня бычью тушу разрубал. Взмах руки, плеча движения, а затем нажим коленом и оточенный удар ножом. Туша шума микро распалась на отдельные куски. Лезвие прошелестело, будто доновенье ветра. Четко слаженно, подобно ритуальным танцам или даже рощей шелковицы и созвучиям древнейшим. «Вот работа!» — принц воскликнул. «безупречность мастерства». «Мастерства?» — ответил повар, отложив на время нож. «Путь мой дао, и превыше он любого мастерства. Когда я в первый раз рубил я тушу мяса, то тогда видел пред собой ее всю целиком, огромной массой. Года три спустя не видел я уже всей туши, ибо знал секрет различия. Ныне же глазами я ничего не вижу». унимаю всем существом своим. Здесь чувства не задействованы. Дух, не знающий приказа, инстинктам подчинен и действует согласно естеству, прозрением, тайнам и тропинкой скрытой. И нож мой путь находит свой, в кость не врезаясь, суставы не рубя. В связках пустое пространство, умное лезвие остро, взмах, и оно опадает в пустоты. Вот все, что мне нужно. Это как вздох ветерка. Потому-то все девятнадцать лет нож мой остер, будто недавно заточен. Правда, бывают тугие суставы. Я чувствую их приближение и замедляю движение, с сглоском внимания став. По времени чуть лезвие трону, и ух, куски туши осыпались, будто земли. Я отнимаю свой нож и молча стою. пока радость содеянного наполняет тихонько меня. Затем отираю свой нож и убираю его. Принц Ваньевань Вань произнес. Вот оно, повар мой показал, как мне прожить свою жизнь. Делание и неделание Неделание не имеет ничего общего с бездеятельностью и пассивностью. Напротив, огромное усилие и напряжение потребуется для владения неделанием в покое и в деятельности. Время от времени бывает нелегко выбрать момент для неделания под напором всего, что надо успеть сделать в этой жизни. Но неделание не таит в себе опасности для того, кто считает, что его дел не переделать. Вдруг замечаешь, как в результате неделания ты закончил больше дел и с лучшим результатом. Неделание это не противление естественному ходу вещей. И тут могут потребоваться колоссальные усилия, но это будут утонченные, мудрые, пассивные усилия, бездеятельные действия, которые оттачиваются на протяжении всей жизни. Пассивная деятельность проявляется в движениях танцора или спортсмена, достигших высшего уровня мастерства. И тогда у всех вокруг перехватывает дыхание. Но подобное может случиться и в повседневной жизни. Чинишь ли автомобили, воспитываешь ли дитя. Годы напряженного труда и зрелый опыт воссоединяются, давая начало новому качеству. Действием за пределами метода, за пределом усилий, за пределом размышлений. И действие становится воплощением чистого искусства, самого бытия, отказа от всяческого действия, слиянием разума и тела в движении. Мы с трепетом наблюдаем за действиями непревзойденного мастера, спортсмена или художника, прикасаясь к таинству его мастерства – воспаряя душой и порой обретая уверенность, что каждый по-своему в этой жизни способен причаститься к гармонии и совершенству. Тоже говорил «Сделать прекраснее наш день – вот высшее из искусств». А Марта Крэхома, рассуждая об искусстве танца, утверждала «Важен лишь этот миг движения, так сделай же его достойным всей жизни». Не дай ему без пользы уйти незамеченным». Ни один мастер медитации не сказал бы точнее. жаром отдадимся же этому делу, прекрасно понимая, что неделание есть поистину дело всей жизни. Ни на миг не забудем, что режим делания настолько в нас укоренился, что совершенствование неделания потребует, смешно подумать, серьезного напряжения». Медитация синонимична практике неделания. Мы не стремимся добиться совершенства действия или результата. Мы стремимся узреть и уяснить по-настоящему, что все вокруг нас существует именно в таком виде, как есть. Здесь речь идет о том, чтобы суметь удержать настоящее во всей его полноте, ничего не навязывая от себя, принимая его чистоту, навязную его возможностей. дающих жизнь следующему мгновению. И потом уже, зная, что и что, с ясным взором, осознавая, что ты знаешь не более того, что знаешь, начать действовать, сделать движение, поменять положение, использовать возможность. Это еще называют «войти в поток». Один миг плавно и без усилий перетекает в другой и плывет по течению полноты осознания. Попробуй на протяжении целого дня, ощущая прелесть каждого мгновения, самого обычного, пусть ничем не примечательного и даже тяжелого. Все больше и больше развивай в душе непротивление жизненным обстоятельствам. Ничему не поспешествуй, не отвергай того, что не укладывается в твои представления о должном ходе вещей. Попробуй почувствовать те самые пустые пространства, сквозь которые можно легко проскользнуть, как скользил нож повара в китайском стихотворении. Заметь, как именно утренние часы, которые ты день за днем проживешь вне планов и маршрутов, расцветят остаток твоего дня. Признавая важность первооснов бытия, попытайся получить заряд полноты осознания на весь день. и ощутить в себе новую способность воспринимать, принимать и реагировать на чудо каждого мгновения. Терпение Определенное мировоззрение или особый склад ума способствует занятиям медитацией и готовит благодатную почву для семян полноты осознания. Намеренно развивая в себе эти качества, мы по существу возделываем почву собственного разума как источника ясности, великодушия и праведной жизни. Эти внутренние качества, необходимые для медитативных занятий, нельзя ни навязать, ни учредить, ни узаконить. Их можно развить в себе, причем только в том случае, если дошел до предела и душевным порывом готов уничтожить в себе, а может быть и в других, вечную тягу к страданиям и беспокойству. Это равнозначно этике поведения, понятию крайне извращенному обществу. Как-то по радио я услыхал определение этики как смирение перед лицом непреодолимого. Здорово. Ты совершаешь поступок вследствие внутренних побуждений – Не потому, что кто-то ведет счет делам, и не в страхе быть пойманным и наказанным за нарушение установленных правил. Ты действуешь по верению своего сердца. Ты открыт внутреннему слуху. В туне ты возделываешь почву под всходы семян полноты осознания. Но не будет в душе гармонии, если не обяжешь себя к этичности поступков. Только этика может стать заграждением которая убережет от прожорливых коз молодые побеги в саду осознания. Для меня терпение составляет основу этического мировоззрения. Вырабатывая в себе это качество, просто невозможно пренебречь развитием полноты осознания, что со временем, в свою очередь, обогатит и усовершенствует занятия медитацией. Однажды, если ты действительно ничего другого не будешь искать, терпение придет к тебе само. Будто напомнит, всё в свое время. Бег времени не ускоришь. Будет день, будет пища. Спешка, как правило, не помогает и, более того, может стать причиной страданий наших собственных или людей, окружающих нас. Терпение есть вечная альтернатива свойственных разуму нетерпеливости и нетерпимости. Поскреби верхний слой нетерпения и обнаружишь один только гнев. То есть колоссальное сопротивление естественному ходу вещей и стремление возложить на кого-то, часто на себя самого, вину за все это. Только не подумай, что совсем нельзя спешить. даже если это необходимо. Ведь и торопиться можно неспешно, осознанно, ускоряя шаг лишь потому, что сам захотел этого. С точки зрения терпения, одно событие объясняет другое. Ничто не случается отдельно и само по себе. Не существует единственной окончательной бесповоротной первопричины. Если тебя стукнут палкой – то ты рассердишься не на палку и не на занёсшую её руку. Ты разозлишься на того человека, чья рука занесла палку. А теперь загляни поглубже. Тебе не найти ни первопричины, ни места, куда обратить свой гнев, даже в душе этого человека. Ведь он буквально не ведает, что творит, а значит, в данный момент просто не вменяем. Ты кого же винить, кого наказывать? Может излить свой гнев на его родителей за те унижения, которым, по всей вероятности, подвергали они свое беззащитное дитя. Или жена окружающий мир, ведь он так жесток. А разве сам ты не частичка этого мира? Тебя не охватывает порывы гнева, порой жестокого, даже убийственного гнева? Далай-лама не проявляет никакого гнева по адресу китайцев. Хотя уже долгие годы правительство Китая уничтожает народ Тибета, его культурные и духовные ценности, не щадя и саму землю, на которой этот народ обитает. Когда скептически настроенный журналист на церемонии вручения Далай-Ламе Нобелевской премии мира поинтересовался, в чем причина отсутствия у него гневных проявлений в отношении китайцев, Далай-Лама ответил ему примерно следующее – «Они отняли у нас все. Должно ли позволить им отнять у меня разум?» Такой взгляд на вещи сам по себе является удивительным воплощением мира. Мира в душах тех, кто познал самое важное, и в поступках, отразивших их мудрость. Покой и стремление остаться невозмутимым перед лицом любых подстрекательств и мучений – могут проявиться только как результат душевного сострадания. Сострадание, проявление которого не ограничиваются узким кругом друзей. Сострадание, испытываемого в равной степени и к тому, кто по неведению, а как обычно полагает по злобе своей, тиранит тебя и дорогих тебе людей. Источник беззаветного сострадания питается тем, что буддисты называют правильным осознанием или правильным пониманием. Оно не появляется вдруг и само по себе. Его воспитывают, развивают. И дело не в том, что оно способно подавить чувство гнева. С его помощью гнев можно укротить, обратить на пользу. И тогда сила гнева станет источником нашего или чего-то еще терпения, сострадания, мудрости и гармонии. Мы занимаемся медитацией, и каждый раз, остановившись, усевшись, слившись с потоком дыхания, мы воспитываем в себе терпение. И призыв открыться, терпеливо прикоснуться к настоящему, естественным образом начинает проявлять себя в любое мгновение нашего существования. Мы знаем, что все происходит в согласии с внутренней природой вещей. Дадим же процесс своим жизням. Не позволим тревогам и претензиям на результат затуманить сущность мгновения. Пусть даже жизнь наша нелегка. Потребуется толкнуть толкнем, потянуть потянем. Но мы не пропустим момента, когда не нужно будет ни толкать, ни тянуть. Всем этим мы стремимся привнести в настоящее гармонию и понимание. Того, что в терпении мудрость, что грядущее во многом определяется нашим настоящим. Это полезно припоминать, когда вдруг в ходе занятий ты ощутишь нетерпение, тщету, неприятие, гнев. Чувства, сопровождающие нас на протяжении всей нашей жизни. Достанет ли тебе терпение дождаться, пока муть уляжется и вода станут прозрачной? Способен ли ты в неподвижности ждать рождения верного жеста? Я таков, каков есть, и не жалуюсь. Пусть об этом не знает никто во Вселенной, все равно я доволен. Но если известно то всем, я опять же доволен. Для меня та Вселенная, что узнала об этом, больше всех. И эта Вселенная «Я». Добившись ли победа сегодня, приду к ней спустя десять тысяч или миллионов лет, спокойно сегодня приму ту победу, и также спокойно могу подождать. Попробуй присмотреться к закипающему гневу и нетерпению. А вдруг, взглянув на них с другой точки зрения, ты увидишь, что все идет своим чередом. Это прежде всего полезно, когда на тебя оказывает давление, когда чувствуешь безысходность или тупик, пытаешься сделать что-то желаемое или вынужденное. Постарайся в такой момент удержаться, и вместо того, чтобы высечь реку, прислушайся к ней. О чем она говорит тебе? Что лет сделать? Если ничего, так просто дыши. Дай всему идти своим чередом, растворись в терпении, слушай. Если века верит тебе сделать что-то, подчинись, но все делай осознанно. Потом снова по времени, терпеливо подожди и вновь прислушайся. Отдавшись мягкому течению дыхания во время медитации, отметь, как ты порой мысленно стремишься отвлечься пытаясь убить время или противись ходу вещей. Не потеряй самого себя в этот момент. Терпеливо сиди и дыши. Наблюдай внимательно за всем, что происходит в данный момент. Не вмешивайся, ничего не навязывая, Просто наблюдай и дыши. Стань воплощением покоя и терпения.